Гладиаторы. В карцере гладиаторской казармы были обнаружены два человеческих скелета. Рядом с ними была найдена железная цепь из десяти звеньев из отчета об археологических раскопках в Помпеях. Тацибал начал понимать резкий язык римлян, словно созданный для окриков и приказаний. Первое слово этого языка — «Сервус» напоминало скрип закрывшийся за доцебалом железных ворот. Так римляне называли рабов. Смысл другого слова — ланиста. И ему разъяснили удары бичей и холодный каменный пол тюремной коморки, куда бросили избитого истерзанного пленника. Доцебал не позволил этому толстому римлянину, который назывался ланистой, запустить себе пальцы в рот, чтобы проверить, целы ли зубы. Ланиста — не имя, а профессия. Толстяк был владельцем школы, где невольников учили убивать друг друга по всем правилам искусства. В карцере Децибал узнал еще два римских слова. Аква и панис. Аква — вода. Ее приносили в узком глиняном сосуде с двумя ручками. Такие сосуды на родине доцебала Даки назывались амфорами. Их изготовляли ремесленники, обитавшие в греческих городах у моря. Панис — хлеб. Он был грубым и тяжелым, как камень. Его давали два раза в день по куску величиной с кулак. И раз в три дня приносили миску теплой похлебки из бобов. Доцебалу казалось, что его сильные руки никогда не смогут держать меча. Стены подземелья, чуть ли не до потолка, испещрены надписями. Целые жизни вместились в кривые строчки или отдельные слова. О чем вспоминали узники? Что они хотели доверить этим стенам? Были ли они, как доцебал, воинами, попавшими в плен, или преступниками, осужденными к смерти на арене? Доцебал с трудом разбирал буквы письма, похожего на знакомое ему греческое. Кто здесь только не побывал? Клеон и Дамасий, Сир и Гата, Монтан и Спартак. Имена эти ничего не говорили цабалу. Он не знал этих людей, не слышал о них и, наверное, никогда не услышит. Люди, томившиеся здесь, ушли, как уходят дни в заключении. И даже не знаешь, сколько их было этих дней заполненных скорбью и ожиданием. После карцера доцывало поместили в жилую камеру. В каждой из таких камер находилось по два, по три гладиатора. Людей, которые должны были убивать друг друга гладиусами, короткими римскими мечами. Камеры не имели окон, а двери их выходили на внутреннюю галерею. Римляне продумали все, чтобы отгородить гладиаторов от внешнего мира и помешать их бегству. На ночь двери камер закрывались, и вокруг двора под колоннадой ходила вооруженная стража. Днем же, когда опасность бегству была меньшей, охранялись лишь единственные ворота казармы. Камера, куда поместили децибала, находилась на первом этаже. У стен стояли три деревянные лежанки. Децебалу досталась та, что против двери. Справа от него было место сирийца Кирна, человека лет 30 с удлиненным лицом и широкой грудью. Слева спалый иудей Давид. Это был худощавый, стройный юноша со шрамом на лбу. Позднее Децебал узнал, что Давид был захвачен римлянами в осажденном Иерусалиме и вместе с другими юными, сильными иудеями отдан в гладиаторы. Перед сном гладиаторы молились своим богам. Кирн вырезал башка из дерева и на ночь смазывал его маслом.